Глава 24. Он ударился об землю с такой силой, что только пыль заклубилась. Одноглазый был крепок, очень крепок. Но даже для него такой удар был слишком сильным. Несколько секунд ему понадобилось, чтобы прийти в себя, восстановить зрение и слух. Его еще немного корежило новое и не очень приятное ощущение. Он понял, что это такое боль. Особенно выраженное это чувство было в правой нижней конечности спине и затылке. Плечо. Он прислушался к нему. Нет, с плечом всё было в порядке. На удар оно почти никак не среагировало. Боль. Боль он бы пережил спокойно. Она для него была чувством новым и, может быть, даже интересным, если бы не конечность. С нею нужно было разобраться, но это после. Пока же охотник лежал на спине и глядел в бездонное синее небо. Да, для него, рождённого, вернее, созданного под потолком, небо, безусловно, было чем-то особенным. Если бы он мог пугаться, он даже испугался бы от ощущения его бесконечности. И на этом небе сияло белое, неровное, в короне своего сияния пятно – солнце. Одноглазый не знал, откуда ему это известно, но знал, что это оно и есть, просто это было в нём заложено. А ещё там, в небе, плыло удивительное создание – Радужное, переливчатое, светлое, ослепительное и, конечно же, живое. В этом существе отражалось солнце, и оно сияло в небе, почти не уступая светилу. Так сияло, что у охотника от сияния этого существа даже слеза навернулась на его единственный глаз. Это было что-то прекрасное и по красоте может быть даже равное бледной госпоже. Нет-нет, госпожа, конечно же, была прекрасней, но то, что он сейчас видел, его тоже очень и очень впечатляло. Боль тем временем и в спине, и в затылке уже утихла. Но вот нижняя конечность... Он, опираясь на землю, медленно сел и взглянул на ногу. Повреждение было значительным. Ступня была вывернута внутрь, а из голени чуть ниже колена торчал розовый и острый осколок кости. Из проколотого костью отверстия сочилась тёмная жидкость. Ему сразу стало ясно, что при таком расположении кости восстановление конечности попросту невозможно. Кость нужно было ввести внутрь ноги, состыковать ее концы для сращивания и дать конечности несколько часов покоя. Он все это знал. Но вот его верхние конечности, они не были приспособлены к такой тонкой работе. У него было всего по четыре пальца с мощными плоскими ногтями. Этими пальцами он легко мог разрывать ткани других существ, мог быстро копать мягкий грунт, ломать и даже расщеплять дерево. Но для хирургии они подходили плохо. Здесь не было тех неприятных существ, что служили госпоже, поэтому тут некому было ему помочь, и он начал вправлять кость сам, чем мог и как умел. Его серая, толстая и необыкновенно прочная кожа, служившая отличной защитой всем его внутренним органам, теперь только мешала, и ему пришлось приложить немалые усилия, вытягивать и выворачивать ногу, чтобы просто загнать кость внутрь голени, и это было еще не все». Теперь там, внутри, среди тканей, мышц, сосудов и сухожилий, нужно было состыковать концы сломанной кости, сблизить их. На боль он не обращал внимания, но даже не будь боли, всё равно это было бы очень непростым делом. Кожа Одноглазого первый раз в его жизни покрылась испариной, он тяжело сопел, ему приходилось запускать в открытую рану свои толстые пальцы, нащупывать нужное положение костей. Да, всё это было непросто, очень непросто, и длилась довольно долго. Но через некоторое время всё-таки ему удалось правильно разместить обломки костей. Он не знал, что в таком положении их нужно как-то закрепить, но знал, что кости понадобится время, чтобы срастись. Время и покой. Одноглазый вытянул ногу и решил оставаться на этом месте несколько часов, посидеть в неподвижности, пока кость схватится, а там действовать по обстоятельствам. Плечо. С ним-то всё было в порядке. Большой кусок кожи на левом плече в виде правильного пентагона, каждый угол которого заканчивался серым и прочным, как железо, когтем, был частью его плоти, которая могла некоторое время жить сама по себе и даже на расстоянии сохраняла с хозяином невидимую связь. Плечо никак не пострадало от удара. Череп у него был крепок, как костяк, и если бы не нога, он уже мог бы приступить к охоте. Ему тут нравилось, тут было красиво. Одноглазый принюхался, запахи. Его окружали сотни запахов, и отталкивающие, и манящие. Конечно, здесь ничто не пахло так же хорошо, как госпожа, но запах госпожи нельзя было ровнять с теми запахами, что сейчас доносил ему горячий ветерок. Это были совсем другие ароматы. От запаха госпожи хотелось встать на колени и склонить голову. Следы, что оставила нога госпожи, хотелось вылизывать, а от некоторых из местных запахов его пасть наполнялась слюной и начинал бурчать живот. Ему хотелось встать и пойти посмотреть, что же это там так… приятно, так заманчиво пахнет. Одноглазый решил обернуться, но ну, насколько это позволяла нога, которую он старался теперь не беспокоить. Ему хотелось осмотреться. И первое, что он увидел у себя за спиной, это свисающие откуда-то сверху неприятные, рыхлые и липкие, тонкие куски несомненно живой ткани. И эти самые куски, извиваясь, быстро двигались к нему, при этом разлетаясь в разные стороны, чтобы охватить его со всех сторон. Липкие жгуты, на концах которых имелись расширения, похожие на человеческие ладони. Одноглазый даже не успел удивиться, когда первые из них уже прилипли к нему. Он только успел схватить один из таких жгутов, самый первый к нему приблизившийся. Ту боль, которую он испытал при входе в этот мир, никак нельзя было сравнить с тем, что он сейчас почувствовал. Охотник был создан крепким, очень крепким, Он был готов ко многим превратностям этого мира. Его кожа была на удивление прочна и надёжно укрывала все его органы. Но даже через эту толстую, бугристую, серую кожу он почувствовал, как сильнейшие алкалоиды попадают в его организм и обжигают парализующей болью поражённые мышцы. Одноглазый заревел, сам удивляясь своему голосу. Жгуты один за другим стали липнуть к нему, опутывать, закрепляясь на его коже ещё и присосками, которые находились на ладошках, И каждое их прикосновение обдавало его новой волной сильной боли. Он был создан охотником, это он должен был охотиться, а не на него. Одноглазый рассвирепел и от боли, и от того, что кто-то смеет воспринимать его как добычу. А еще от того, что эти липкие жгуты с присосками попытались его поднять, оторвать от земли, даже приподняли немного, побеспокоив поврежденную конечность. После этого шок от боли и неожиданности закончился, и охотник начал сражаться. Несмотря на обжигающую боль, он стал хватать эти жгуты руками и отрывать от себя. Но это было непросто. Сами жгуты были не только липкими, но и скользкими, а присоски на ладошках сидели прочно. Ему, несмотря на его гигантскую силу, быстро удалось оторвать лишь одну ладошку. Они выскальзывали из рук. А жгуты тянули и тянули его вверх, снова бередили ногу, но поднять, оторвать от земли не могли, а он, обезумев от дикой боли, стал помогать своим рукам зубами. О! Оказывается, его крепкая шкура значительно снижала проникновение яда в организм. Во рту боль была дикой. Она, кажется, испепеляла его мозг, но от этого он ещё больше свирепел и с рычанием рвал, рвал и рвал руками и зубами эти жгучие, липкие и крепкие ткани. И прежде чем они стали отпускать его, он оторвал и отгрыз четыре из них. И когда жгуты стали рывками уходить в небо, он вырвал и пятую ладошку. И только тогда он поднял глаза. Если бы не боль в руках и шее, если бы не страшная боль и отёк во рту, он, наверное, удивился бы, увидав, что от него в небо рывками улетает то самое удивительно красивое перламутровое и круглое огромное существо, из которого свисают те самые страшные жгуты. Охотник тяжело дышал, глядя ему вслед. Веки его от сильной боли были полуприкрыты. А слушающимися пальцами он снова поправил свою ногу. Ей всё-таки был нужен покой. Света не могла успокоиться. А два её пальца так и подёргивала электричеством. И подёргивание начиналось как раз из тех двух чёрных точек, находящихся на кончиках безымянного и среднего пальца левой руки, и уходила дальше в кисть. Она, даже не подходя к окну, чувствовала, что машина так и стоит во дворе напротив её парадной. Девочка собиралась сегодня мыть полы, но, налив воды в ведро, вылила её обратно. Какая тут работа, если этот тип в машине не шёл у неё из головы? Она уже не знала, что и думать, но была уверена, что он зачем-то сторожит ее. Света перебирала и перебирала вероятные причины его присутствия, и ни одна из этих причин ей не нравилась от слова совсем. На некоторое время она даже позабыла о голоде, который с недавних пор стал намного сильнее, чем раньше. И больше всего ее сейчас волновала мысль о том, что ей через некоторое время придется идти за братьями в детский сад. К тому времени уже стемнеет. Ну, допустим, она легко убежит от этой машины. Выскочит из парадной и сразу в арку. За ней через 100 метров детская площадка на полквартала. Конечно, он за ней не успеет, но вот обратно... Обратно ей придётся идти с близнецами. А они маленькие дети. Они не смогут бежать так же быстро, как Светлана, даже если их напугать. Но что ей было делать? Звонить папе? И что ему сказать? Что за ней следит гастарбайтер на старой машине? Ну, допустим, он отпросится с работы и придёт домой, а завтра что и делать? Нет, не годится. Это всего-навсего способ напугать папу. А у него в последнее время боли усилились. Он и так пьёт таблетки каждые четыре часа. Может, попросить Иванову, пока она ещё не ушла. И о чём её попросить? Чтобы она подошла к машине, что стоит напротив парадной, чтобы потребовала у водителя уехать? Или что? Ну, допустим, он уедет, отъедет за угол, и дальше что? Да нет, Иванова тоже не вариант. Да и от одной мысли о том, как сиделка презрительно подожмёт губы в случае, если Света её о чём-то подобном попросит, девочке становилось дурно. Она взяла телефон уже не в первый раз. Может, полиция? Позвонить и сказать, что за нею следит гастарбайтер? Эта мысль казалась ей самой разумной, но опять же, она должна быть уверена, что этот тип следит именно за ней. Вернее, в этом-то она была уверена. Но как в этом убедить полицейских? Девочка этого не знала. В общем, она так и не решилась позвонить в полицию. А когда Иванова наконец ушла, села у мамы в комнате и притихла. И просидела так час, пока голод не победил страх, и она не вышла на кухню поесть чего-нибудь. Правда, к тому времени пальцы уже почти не дёргались, и ей стало казаться, что машина уехала. Она быстро заварила себе доширак, бросила туда две сосиски, отрезала хлеба, а когда лапша настоялась, добавила в коробочку солидную порцию майонеза, Съела всё за две минуты и... не наелась. Пришлось ещё поставить чайник и выпить чашку чая с двумя бутербродами. Только после этого голод отступил. Ерунда. Это от волнения. Она и раньше бывало срывалась. Обычно перед соревнованиями. Тренер Татьяна Станиславовна, замечая это, резко выговаривала ей... «Фомина, куда ты так жрёшь? Салом зарасти хочешь? Имей в виду, буду взвешивать. Если найду лишние 200 грамм, поставлю на сушку кругов на 20». Но сейчас этот её аппетит девочку совсем не пугал, и на соревнованиях ей не бегать, да и жира за последнее время у неё под кожей почти не прибавлялось. Она за этим следила. Плечи, и руки стали заметно мускулистее, чем были, а попа и бёдра заметно выросли. Света, стоя перед зеркалом в ванной и разглядывая себя, думала, что лучше бы выросла грудь, чем попа. Впрочем, и с грудью у неё всё было в порядке, уж получше, чем у многих девочек в классе. Она даже позабыла о старой машине у парадной. А тут вспомнила и решила проверить, на месте или нет. Тихонечко подошла к окну и из-за шторы, стараясь её не сильно шевелить, выглянула на улицу. И сердце отлегло. Машины перед парадной не было. Она оглядела весь двор, мало ли. Но и во всём дворе её не было видно. Слава богу. Зато начинало темнеть. В Петербурге в октябре начинает темнеть рано. Уже после пяти часов день перестаёт походить на день, Вроде ещё и не темно, но солнце уже не видно, даже если туч на небе не будет. А сейчас ещё и туч было предостаточно. Так что... Машины хоть и не было во дворе, но вечер и темнота были всё ближе, и за братьями, кроме неё, сходить абсолютно некому. А ей очень-очень не хотелось сегодня выходить из тепла квартиры на дождь и ветер Октябрьского Санкт-Петербурга. Света пошла в мамину комнату и села в кресло. Тихо и привычно шоршали приборы обеспечения жизнедеятельности. Если им верить, с мамой всё было в порядке. И давление, и пульс. Мама лежала сейчас на спине, спокойная. Если бы не жёлтизна на лице, можно было бы подумать, что она спит. Тут с мамой ей было спокойно. С мамой всегда спокойно. забрать ими нужно идти ещё только часа через полтора. Она поджала ноги в кресле. Полтора часа — это очень-очень много. Эта девочка поняла сразу, почувствовала затылком — Это совсем не то, что простой взгляд, мельком скользнувший по твоей спине. Это был настоящий взгляд. Взгляд с интересом. Как же так? машина же нигде нет. Она сразу перешла на бег и, не разбирая дороги, прямо по лужам побежала к детскому садику. Ей нужно было пересечь большую детскую площадку, и сразу за нею был дом, в нём арка. Из неё направо и вторая парадная. Это вход в детский сад. Через минуту она уже будет в безопасности, просто не нужно останавливаться. Пальцы и затылок не давали ей забыть то, что кто-то смотрит на неё сзади. Света не удержалась, немного притормозила и обернулась назад, и не ошиблась. Площадка была хорошо освещена, и через неё вслед за девочкой быстро шёл всего один человек. Невысокий мужчина, на голове у него был капюшон, а глаза были опущены к телефону, который он нёс в руке. Но Светлана ни на секунду не усомнилась в том, что это именно он смотрел на неё. Смотрел ей в спину. Хотя бы потому, что больше на площадке под дождём никого не было. Никого. Только она и этот невысокий мужчина в капюшоне. Девочка, не задерживая на нём взгляда, поискала глазами знакомую фигуру. Ох, как бы ей хотелось сейчас увидеть высокую женщину в светлом плаще, платке и солнцезащитных очках. Но в мокром свете фонарей ничего подобного рассмотреть ей не удалось. Ну и где эта элегантная дама, когда она так нужна? От Дессы она меня защитила. От этого? Или этот недесса и от него она меня защищать не будет? Светлана поняла, что лучше это не выяснять, лучше уносить отсюда ноги.